Глава 1. Верьте Богу, а не своему врачу. Несмотря на то, что доктора лечили его, пускали кровь и давали пить лекарства, он всё-таки выздоровел. Лев Толстой. Война и мир. У вас хорошие рабочие отношения с вашим врачом? Если нет, то слушайте дальше. Если да, всё равно слушайте, потому что то, что вы узнаете, возможно, ещё сильнее укрепит ваши отношения. Я уверен, что ваш врач не равнодушный, добрый и умный человек. Но он всё равно не сверхчеловек и не бог. Как минимум, ваш врач когда-то был умён и любопытен, иначе не был бы врачом сейчас. Путь через колледж, медицинский институт, резиденттуру и медицинскую практику очень тяжёлая и трудная дорога, и по ней могут пройти далеко не все. Когда-то ваш врач был студентом, энергичным, желающим учиться и пробовать новое, который ждал и не мог дождаться возможности узнать как можно больше и применять эти знания в лечении пациентов. Что с ним случилось с тех пор? Как ваш врач превратился из жаждущего знаний студента, застрявшего в колее скучающего, в выгоревшего человека, который уделил вам целые 3 минуты на приёме? Это сложный вопрос, и ответы на него разные для каждого врача. Вы можете привести врача к знанию, но не можете заставить его думать. В следующие минуты я попытаюсь объяснить мышление и мотивацию вашего врача, чтобы помочь вам понять, что происходит во время обычного посещения. Вы сможете заглянуть за кулисы работы врача и даже ему в голову. Начнём с истории врача, которого я очень хорошо знаю, меня самого. Я окончил медицинский вуз вместе со 175 другими студентами обоих полов, самого разного этнического происхождения и телосложения. Мы все трудились и преодолевали трудности ради одной цели стать врачами. Некоторые мои друзья по медицинскому университету учились там только потому, что родители требовали от них стать либо врачами, либо юристами. Другие только потому, что хотели стать первыми в семье, кто выучился на врача. Несколько коллег учились столько ради денег и престижа. Правда, если честно, таких было мало. Большинство из нас преодолели все преграды для поступления в медицинский, потому что хотели стать важной частью в жизни пациентов, совершить что-то великое и помочь многим людям. Мы хотели сделать мир здоровее. Я, как и некоторые мои одногруппники, за время обучения женился и завёл ребёнка, и это значительно затруднило учёбу. Нет, я не говорю, что у холостяков нет никаких других обязанностей за пределами университета. Но если вы живёте один, то на вас некому обижаться за невыполненные обещания в обычной жизни. Медицинский вуз забирает очень много времени на обучение, и в одиночестве, и в группах. Моим домом вне дома в первые 2 года была маленькая комнатушка 1,5 на 3 м на седьмом этаже библиотеки. В ней стояли только письменный стол, стул и лампа. В молодости я провёл немало часов, сидя в этой унылой, депрессивной маленькой комнатки. В бытность студентами-медиками мы всегда воевали за лучшие комнаты для учёбы, там, где чуть побольше стол или чуть поновее лампа. Я однажды чуть не подрался с одним товарищем, когда застал его за попыткой украсть удобное кресло из моей комнаты, то самое, которое я совершенно честно украл из комнаты другого студента несколько месяцев тому назад. Часы, проведённые за учёбой это часы, которые я не провёл с семьёй. Я хотел получить от этого времени максимум, чтобы став врачом хоть как-то отплатить семье за потерянное время. Мои дети росли, и я пропускал важные вехи в их развитии чаще, чем мне хотелось бы. Но меня вело жгучее желание стать врачом и делать всё, что должен делать в моём представлении настоящий доктор. Проблема со студентами-медиками и в прошлом, и в настоящем в том, что если хоть кто-то из родителей сам не был врачом, Они на самом деле не понимают, что такое быть врачом. Мы все смотрели телесериалы, читали книги и мечтали. Но мы даже не представляли, какой будет наша жизнь, когда мы закончим наш путь. Сейчас, оглядываясь назад, мне кажется даже немного безумным то, что мы так долго и тяжело трудились, чтобы сделать карьеру, о которой почти ничего не знали. Повседневная жизнь врача была для нас загадкой, но мы всё равно хотели ею жить. Многие доктора, закончив свое путешествие, разочаровываются и падают духом, столкнувшись с реалиями новой карьеры. Они сожалеют о своем решении и о годах, потраченных впустую на притворение его в реальность. Тем не менее, им нужно возвращать кредиты, взятые на обучение, и выполнять обязательства. Родные будут очень удивлены и недовольны, если новоиспеченный врач скажет им, что, несмотря на все принесенные жертвы, он совершенно недоволен новой карьерой. После всех трудов, жертв и расходов, связанных с обучением в медицинском университете, очень немногие врачи могут просто отказаться от своей карьерной инвестиции, даже если обнаружат, что жизнь врача им не подходит. Соответственно, вы как пациент можете столкнуться с таким разочарованным врачом, который занимается совершенно нелюбимым делом и не заинтересован в том, чтобы полностью выкладываться. По какой бы причине ваш врач не пошёл в медицинский вуз, сейчас он ваш врач. И вы можете быть уверены, что его карьера, какой бы успешной она ни казалась, не такая, на которую он надеялся и о которой мечтал. Его повседневная рутина совершенно не похожа на сериалы, которые он смотрел, книги, которые читал, мечты, которые лелеял. слишком много бумаг, которые надо заполнять, миллионы сулов федеральных правил, которым нужно следовать, сотрудники, за которыми нужно следить, счета, которые нужно оплачивать, а дома его, скорее всего, ждёт семья, которая хочет, чтобы он уделял ей больше времени. Такой груз может не выдержать даже самый великолепный и мотивированный ум. Вместо того, чтобы искать лучшие способы, врач зачастую удовлетворяется наименее плохим способом что-то сделать или вынужден работать по утверждённым государством лекалам. Врач-терапевт обычно слишком занят, чтобы даже подумать о том, чтобы заняться какими-нибудь исследованиями или рассмотреть новые, более хорошие способы что-то делать. Одновременно быть врачом, бизнесменом и родителем трудно, и большинство простых смертных не способны одинаково хорошо исполнять все три роли. следовательно ждать от врача, что он будет следить за всеми последними исследованиями и разработками и иметь собственные мнения по поводу заболеваний своих пациентов, значит ждать от него слишком многого. Всё это давление и ожидания могут полностью подавить разум и загасить последний огонёк надежды, всё же сделать что-нибудь новое и замечательное в медицине. Так что же делать бедному пациенту вам? Разбудите доктора Он не станет добровольно что-то читать, изучать, приходить к новым мыслям, но если вы попросите его с уважением, то скорее всего, ради вас он это сделает. Если вы правильно сформулируете просьбу, то сможете значительно укрепить отношения со своим врачом. А может быть, это даже поможет ему улучшить отношения и с другими пациентами. Вы не должны быть требовательными, назойливыми и громогласными. Я согласен с тем, что вы наверняка подумали Это не ваша работа уговаривать и умасливать врача, чтобы он выложился на полную чисто ради вас и вашего здоровья. Однако, хотя патичнности и нежелания вашего доктора искать новую информацию не ваша вина, это тем не менее ваша проблема. У вас только одна жизнь и одно тело, в котором можно прожить эту жизнь, так что вы должны сделать всё возможное, чтобы врач помог вам. Если вы возьмёте уход за организмом в свои руки, то сможете избежать многих лет страданий и болезней. Я провёл на фронте медицинской практики больше 10 лет и знаю, что сможет, а что не сможет снова превратить врача в любопытного охотника за знаниями, который готов работать вместе с вами. За годы работы пациенты пробовали самые разные трюки и хитрости, чтобы получить от меня то, что хотели, и хорошее, и плохое. Если они хотели получить лекарство, которое им не нужно, Я отвечал и до сих пор отвечаю. Здесь вам не бургер Кингом, мы не выполняем все заказы подряд. Но если они хотели, чтобы я вывел их здоровье и благополучие на новый уровень, я был более чем готов помочь. Я уже готов прислушиваться к альтернативным вариантам и идеям оптимизации и истинной профилактике, но большинство врачей нет. Как можно узнать, готов ли ваш врач учиться? Как найти врача, который будет открыт для ваших собственных представлений о вашем здоровье? Самая мощная и самая обманчивая медицинская ложь звучит так. Ваш врач знает все, что нужно о вашем здоровье и о медицине в целом. Следствие из этой лжи. Ученые и медики уже открыли все, что нужно знать о человеческом организме и здоровье. Я как врач скажу без утайки, знать все это очень хорошо. Когда пациенты доверяют мне и считают, что я знаю все, это приятно. Однако, ещё будучи молодым врачом, я понял, что и сам многого не знаю, и даже мои наставники и профессора многого не знают. Врачи часто ведут себя так, словно знают всё, что стоит знать. Это вполне в человеческой природе. Однако вы, как пациент, не должны вводить себя в заблуждение. Не верьте этому. Ваш врач хорош ровно настолько, насколько хороши его знания и усилия, прилагаемые для того, чтобы следить за современной медицинской информацией. Многие сегодняшние доктора искренне верят, что уже знают всё, что стоит знать, и, соответственно, они не считают нужным и дальше учиться так же прилежно, как в университете. Именно такое мышление преобладает среди многих практикующих врачей. Большинство из них признают, что не знают в подробностях всех новых исследований, но точно уверены, что основы их знаний прочны и не пойдут трещинами. Государственные медицинские общества и комиссии тоже ничего не делают для того, чтобы врачи изучали современную информацию. Собственно говоря, эти комиссии делают слишком много, чтобы не позволять врачам думать вне очередных рамок или пробовать новые методы лечения. Нет лучшего способа заставить группу врачей недовольно ворчать, чем сказать, что непрерывное медицинское образование должно стать обязательным требованием. И дело не только в том, что они не хотят, чтобы им говорили, что делать. У многих врачей реальная проблема с тем, чтобы поместить новые знания в голову, которую и так считают полной до отказа. Хуже, чем пациент, который считает, что врач знает все, только врач, который сам верит в эту глупость. Именно с этой проблемой вам предстоит бороться, если вы хотите укрепить хорошее отношение с врачом или найти врача, который по-настоящему станет вашим партнером. Вы можете привести врача к знаниям, но не можете заставить его думать. Доктор, который всегда энергичен и с интересом относится к медицине и работе с пациентами, большая редкость. Большинство врачей быстро входят в удобную колею медицинской практики, да так там и остаются. В результате они изучают только самый минимум, необходимый для продления медицинской лицензии, и то с большой неохотой. Врачи неплохие и не злые. Они просто люди, как и все мы. Чтобы получить максимум от этой книги, вы должны понять несколько вещей. На первый взгляд, они могут показаться простыми и очевидными, но, пожалуйста, подумайте над ними хорошенько. Главная причина, по которой создать эту книгу стало необходимо, то, что и пациенты, и врачи забыли следующие важные факты. Ваше здоровье одновременно и крепко, и хрупко. Если у вас правильный рацион и образ жизни, вы практически не можете заболеть. А вот если рацион питания и образ жизни неправильные, вы практически не можете выздороветь. Вы по рождению тысяч успешных размножений. Ваша ДНК по рождению потрясающего сотворения и кульминации многих поколений улучшающегося рода. Достаточно всего одного неверного рецепта или ненужного анализа, чтобы вы пострадали от побочного эффекта, который разрушит ваше здоровье или даже убьёт вас. Вы ни в коем случае не должны ставить что-то настолько драгоценное, как ваше здоровье, в зависимость от мнения всего одного человека, даже если он ваш врач. У вас всего одна жизнь. Ваша жизнь не видеоигра и не кино. Каждое связанное с вашим здоровьем решение, которое вы принимаете или врач принимает за вас, сколь угодно продуманное или дурацкое, может иметь огромные последствия для вашего долгосрочного здоровья и счастья. Вам не повысят оценку за то, что вы слепо доверились врачу. Болезнь не отправит вас на пересдачу, если вы скажете, что вам просто врач посоветовал так сделать. Если врач даст вам плохой совет, и вы ему последуете, то пострадаете вы и ваша семья. Или немного, или очень сильно, и не исключено до самого конца жизни. Даже если вы сможете доказать ошибку врача в суде и получить миллионы долларов компенсации, здоровье потеряете всё равно вы. Ваш доктор тоже человек. Ваш врач, какова бы ни была его репутация и как бы ни верили в него лично вы, тоже человек, как и все мы. У него такая же мотивация, как и у вас. Он подвержен таким же слабостям и совершает такие же ошибки. Несмотря на эту истину, вы должны подходить к доктору с более строгой меркой, чем ко всем остальным. Он должен учиться и думать больше, чем основная масса ваших знакомых. Ещё он должен изучать современную информацию на различные медицинские темы. Нельзя просто слепо верить, что он это делает. Вы должны в этом убедиться сами. Лишь установив партнёрские и доверительные отношения с врачом, вы сможете узнать, кто он: энтузиаст, готовый учиться всю жизнь, или же человек, который предпринимает самые минимум усилий, чтобы всё осталось как есть. Отношения между врачом и пациентом должны быть партнёрскими. Вы должны ждать от врача с самых лучших и современных познаний в предмете. Его работа просматривать тонны медицинских исследований и учебников и даже изучать темы, далёкие от медицины. Эти исследования позволят ему давать медицинские советы, подобранные специально для вас, советы, которые берут в расчёт уникальность вашей ДНК и гарантируют вам лучшие шансы на длинную и здоровую жизнь. Вы должны ждать, что врач не станет давать вам неправильные или устаревшие советы. Вы должны ждать, что доктор не предложит вам новую таблетку только из-за ловкой рекламы и говорливых рекламных агентов, которых прислала к нему большая фарма. Вы не должны слепо следовать рекомендациям врача и должны доверять интуиции в вопросах собственного здоровья. Истинного здоровья вы добьётесь, объединив собственные исследования, интуицию и квалифицированные советы врача. Научные исследования никогда не покажут полной картины. Знать это дело вашего врача. Но поскольку многие врачи очень не любят учиться, а на кону стоит ваша жизнь, вы должны им помогать. Благодаря интернету вы можете найти новейшие исследования. Соответственно, чтобы воспользоваться этой информацией для своей пользы, вы должны хотя бы на базовом уровне понимать, как проводятся медицинские исследования и что возможно ещё важнее, кто за них платит. Медицинских исследований нельзя проводить слишком много. Они стоят миллиарды долларов, и кто-то должен давать эти миллиарды. Соответственно, большая часть исследований оплачивается либо государством, либо большой фармой. И у того, и у другого варианта есть и серьёзные недостатки. Чтобы исследования имели смысл, учёные должны быть беспристрастны и объективны. Но беспристрастность и объективность очень редко нужны государству и вообще не нужны большой фарме. Никто не может уследить за всеми имеющимися данными. Сейчас публикуется столько медицинских исследований, что ни один врач не в состоянии уследить за всеми ними. Хороший врач просматривает столько новых данных, сколько может, и решает, какие из исследований дают полезные выводы, которые можно использовать в работе с пациентами. И напротив, распознаёт завуалированную псевдонауку, которой занимается большая фарма, чтобы заставить FDA одобрить своё очередное многомиллиардное детище лекарство. Хороший врач ищет и находит важные исследования в своей области. Великий врач ищет информацию и в других областях медицины и даже в других науках. Поиск информации, которую можно использовать, чтобы предотвратить заболевания и оптимизировать ваше здоровье, должен стать его призванием. Эта книга не обвинение в адрес врачей. Не забывайте, я сам врач. Я не хочу выставить всех докторов злодеями. Моя цель всего лишь привлечь внимание к вполне исправимым проблемам в мышлении большинства современных врачей и в их образовании. Эта книга должна служить сигналом к пробуждению и для врачей, и для пациентов. И тем и другим нужно стать лучше. Врачи, ваша работа следить за современными научными данными и не верить каждому слову, которое вы видите в исследованиях, спонсируемых большой фармой, или слышите из медоточивых уст рекламного агента. Пациенты, мы сейчас говорим о вашей жизни. Для долгосрочного здоровья нет ничего важнее, чем рацион питания и образ жизни. Перестаньте быть ленивыми, и умственно, и физически. Не нужно слепо верить, что врачи и большая фарма дадут вам чудесную таблетку, которая тут же исправит все проблемы, вызванные вашим рационом. Хватит ждать, что ваш врач придумает какой-нибудь чудесный способ лечения, который компенсирует весь ущерб, что нанёс вам ваш образ жизни. Думайте о своём здоровье, исследуйте новейшие варианты, думайте о решениях и задавайте врачу продуманные вопросы. Если все ваши вопросы расстраивают врача, значит, ваше партнёрство не работает. пара улучшать отношения или искать нового партнёра. Если вы слепо последуете совету доктора, а он окажется неправ, пострадаете от него вы и ваша семья. Врачи, которые дают плохие советы, очень хорошо умеют, как и все мы, люди, обвинять в этом кого-то другого. Большинство врачей вряд ли будет хуже спать по ночам, если ваше здоровье пострадает из-за их плохих советов.